Глава первая. Тишина. «Где нужно остановить?» – прервал мои размышления таксист. «Вон там», – указал я на неприметный домик рядом с тайной базой контрабандиста. «Вряд ли Великалу как-то связан с повстанцами, но излишняя болтливость с посторонними тоже не нужна». «Я могу чем-то помочь?» – вновь задал вопрос таксист. «Отвести подданных империи к эвакуационному пункту, например?» Благодарю вас, Великалу, ответил я. Вы сделали все, что было нужно, остальное предоставьте мне, а сами спасайтесь, империя вас не забудет. Да здравствует император, с готовностью кивнул таксист. Все же он как-то излишне эмоционально воспринял мое внушение. Ну да ладно, главное мы на месте, да и дорога из города свободна и контролируется орбитальным корпусом так что калу еще успеет спокойно добраться до безопасного места едва я успел закрыть дверцу как машина сорвалась с места с визгом вошла в поворот и скрылась а вскоре и шум мотора заглох только далекие глухие разрывы нарушали повисшую в этом квартале тишину таксист калу был прав улица была заставлена покореженными автомобилями Часть домов была разрушена и догорала. Но вот сторона, на которой стояло жилище Бена, частично уцелела. Бен меня уже ждал и, скорее всего, наблюдал за входом, так как дверь бесшумно открылась, не успел я подойти и постучаться. Молчаливая Айла с бластером в руке кивнула мне и пригласила войти. Я не стал задерживаться на пороге. «Лорд Мак. Старый Бен просиял, будто бы мы просто встретились после долгой разлуки за чашечкой чая. Все же он довольно легко относится к восприятию информации из прошлых петель. Мне было бы сложно так приветствовать фактически незнакомца. «Времени мало», — кивнул я, поздоровавшись с экс-контрабандистом и Карлом с неизменным вороном на плече. «Нам нужно срочно покинуть планету, забирать принцессу» и вновь выдвигаться к Фьорну, пока у нас есть фора. «Да, но как мы попадем на твой фрегат?» – нахмурился Бен. «Я думал, тебе проще будет телепортироваться туда, а потом уже лететь за нами. Мы как раз бы сами попытались улететь с земли». «Есть способ получше», – загадочно улыбнулся я и открыл меню переноса. «Возьмитесь за руки» бен и его команда послушались моей просьбы и я тоже присоединился к ним сформировав своеобразный круг проверка возможностей для переноса странный пункт раньше такого не было ну да ладно проверка никогда не бывает лишней доступные слоты основной лорд Салдок. дополнительный один доступно на выбор носителя дополнительный два недоступно необходимо 1.5 pfg дополнительные 3 недоступно необходимо 2 pfg улыбка сама собой сползла с моего лица вот так вот обрадовался что смогу утащить за компанию всех но в итоге место нашлось только одному взглянув на недоуменные лица бена и помощников я коротко рассказал им суть проблемы «Значит, ты переносишься один, а мы действуем по старому плану», — решительно заявил Бен. «Потом встречаемся в каком-нибудь условленном месте. Сам понимаешь, что никто из нас не пойдет с тобой, покинув остальных». «Слишком сложно», — покачал я головой, отметив про себя, что никто и вправду даже не попытался присесть мне на хвост, оставив других двоих на произвол судьбы. И время потеряем, и риск есть, что вы не успеете даже взлететь. И что ты тогда предлагаешь делать? удивился экс-контрабандист. Взлетаем все вместе, ответил я. Как будто бы у нас есть другой выбор. А ты успеешь? барон Салдок на этот раз хитро прищурился. Думаю, да. Скромно пожал я плечами, вспоминая свой предыдущий рекорд при взлете с Клейцера. Правда, тогда с нами была Ами и ее медитация. Впрочем, уверен, против повстанцев меня и без них хватит. Расчехляй свой, Аренака-4». Контрабандист помедлил, потом улыбнулся, хлопнул от души меня по плечу и побежал открывать свой секретный ангар, так напомнивший мне в первый раз печку тандыр. Не теряя времени, мы погрузились в довольно тесный после фрегата «Арика» дипломатический космолет. Я подстроил под себя кресло капитана, пробежался по панели управления и поставил ключ в стартовое положение. «Поехали!» – зачем-то заорал я, видимо, из-за избытка переполнявших меня чувств. Полет в трех секундах тишины дался мне еще проще, чем все прошлые случаи. Я уже чувствовал себя гораздо уверенней и вел космолет, словно бы учебную машину по площадке. Одна точка, вторая, третья. Пару раз мы, кажется, чудом не влетели в чужие корабли на резких изломах взлетной траектории. Но все обошлось. Выведя корабль на орбиту, я сразу же направил его прочь из Солнечной системы, нырнув в подпространство. И вовремя. Сразу несколько истребителей-повстанцев, патрулирующих орбиту, бросились на нас, готовясь испепелить одинокий Аренака-4. И только там, в пространстве вне времени, мы смогли вздохнуть с облегчением. Но сейчас нам все равно придется выйти в обычный космос. Мне ведь надо вытащить корабль Арика, пока до него кто-нибудь случайно не добрался. Кстати, теперь-то Бен, надеюсь, согласится составить мне компанию. Карл Сайлой уже в безопасности, но мне точно не хочется идти к Кицу без группы поддержки. Побаиваюсь я его, если честно. Обратный переход из гиперпространства прошел очень легко, мы даже ничего не почувствовали. И в этот момент раздался звонок на моем коммуникаторе. Мак! С экранчика на меня смотрела встревоженная Ами. «Я получила твое сообщение и должна поблагодарить. Дворцовая стража успела в самый последний момент. Судя по всему, кто-то в имперской безопасности шпионит в пользу сопротивления». «Рад тебя видеть», — улыбнулся я и тем самым немного смутил принцессу. «И рад, что ты меня послушала». «Я, конечно, удивилась твоему экспромту в моем коде», — пожала плечами Ами но после прочитанной остальной части сообщения посчитала, что стоит обратить на него внимание. «Приветствуем вас, принцесса!» Вся троица сгрудилась у меня за спиной и смотрела в экран. «Барон Салдок!» – кивнула Ами. «Карл? Айла?» «Мы забираем мой фрегат с Хризалиса и летим за тобой. Я принялся озвучивать принцессе наш план. Встречаемся в точке, которую ты укажешь». Потом, не теряя времени, отправляемся на Фьорн. В этот раз мы единственные, кроме Императора, кто обладает кораблем с режимом базы. А Ланя с командером Озеровым придется серьезно попотеть». Принцесса вытянулась и тряхнула головой, сбрасывая с себя напряжение от неприятных событий. Все-таки она чудом сейчас спаслась от покушения. Впрочем, у чуда есть конкретный проводник. «Я». И я рад, что все сложилось именно так».